Стефани Майер, «Сумерки», «Пролог». Я раньше не думала всерьез о смерти, хотя за последние месяцы поводов было предостаточно. Даже когда подобные мысли приходили в голову, я и представить не могла, что все случится именно так. Затаив дыхание, я смотрела через большой зал прямо в счастливые глаза и щеки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 «Рад тебя видеть, Белс, промолвил он осторожно, опуская меня на землю. «Ты почти не изменилась. Как Ране? «С мамой все в порядке. Я тоже рада встрече, папа». Чарли я звала его только за глаза. «О чем же с ним разговаривать?» «Багажа у меня было совсем немного. Аризонский гардероб для Вашингтона не подходил. Мы с мамой постарались купить побольше теплых вещей и потратили кучу денег»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 Так что мои одноклассники знают друг о друге всю подноготную. Меня же и через пять лет будут считать новенькой. Жаль, что я не выгляжу, как типичная жительница Аризоны. Высокая, светловолосая, загорелая, страстная поклонница пляжного волейбола. Все это не обо мне. Хотя большинство моих подруг подпадают под это определение.